Архипелаг, книга первая, страница 396. Вот сила мысли. И за тысячи лет не догадывались обвинители. Сам факт ареста уже доказывает виновность. Если подсудимые не виновны, так зачем бы их тогда арестовали? А уж если арестовали, значит виновны. И действительно, почему бы они заговорили? Вопрос о пытках мы отбросим в сторону. Но психологически поставим вопрос, почему сознаются? А я спрошу, а что им оставалось делать? Как верно. Как психологически. Кто сиживал в этом учреждении, вспомните, а что оставалось делать? Иванов Разумник пишет, что в 1938 году он сидел с Крыленко в одной камере в бутырках. И место Крыленко было под нарами. Я очень живо это представляю, сам лазил. Там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу. Но новичок сразу никак не приноровится и ползет на карачках. Голову-то он подсунет, а выпищенный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться. И его еще не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек со злорадством представляя этот застрявший зад... И во все долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает. Да, более того, развивает прокурор, если бы это все была правда о пытках. Непонятно, что бы понудило всех единогласно, без всяких уклонений и споров, так хором признаваться. Да, где они были совершить такой гигантский сговор? Ведь они не имели общения друг с другом во время следствия. Через несколько страниц, усылевший, свидетель расскажет нам, где. Теперь не я читателю, но пусть читателя мне разъяснит, в чем же пресловутая загадка московских процессов 30-х годов. Сперва дивились промпартии, потом перенеслась загадка на процессы партийных вождей. Ведь не две тысячи замешанных и не двести-триста вывели на суд, а только восемь человек. Хором из восьми не так уж немыслимо управлять. А выбрать Крыленко мог из тысячи и два года выбирал. Не сломился Пальчинский, расстрелян и посмертно объявлен руководителем промпартии. Так его и поминают в показаниях, хоть от него ни словечка не осталось. Потом надеялись выбить нужное из Хренникова. Не уступил им Хренников. Так сноска там один раз Хренников умер во время следствия. Дуракам пишите аппетитом. А мы-то знаем, мы двойными буквами напишем «Замучен во время следствия». Посмертно он объявлен руководителем промпартии. Но хоть бы один фактик от него, хоть бы одно показание в общий хор. Нет, ни одного. Потому что не дал ни одного. И вдруг нахота «Рамзин». Вот энергия, вот хватка. И чтобы жить, на всё пойдёт. А что за талант? В конце лета его арестовали, вот перед самым процессом, а он не только вжился в роль, но как бы не он и всю пьесу составил, и охватил гору смежного материала и все подает с иголочки, любую фамилию, любой факт, а иногда ленивая, витиеватое, заслуженного «Деятельность промпартии была настолько разветвлена, что даже при одиннадцатидневном суде нет возможности вскрыть с полной подробностью. То есть ищите, ищите дальше. Я твердо уверен, что небольшая антисоветская прослойка еще сохранилась в инженерных кругах. Кусь, кусь, хватайте еще. И до чего способен? Знает, что загадка, и загадку надо художественно объяснить». И как палка, бесчувственный, вдруг находит в себе черты русского преступления, для которого ощущение во всенародном покаянии. Так, значит, вся трудность Корыленко и ГПУ была, только не ошибиться в выборе лиц. Но риск невелик, следственный брак всегда можно отправить в могилу. А кто пройдет и решето и сито, тех подлечи, подкорми и выводи на процесс. И в чем тогда загадка? Как их обработать? А так, вы жить хотите? Кто для себя не хочет, тот для детей, для внуков. Вы понимаете, что расстрелять вас, не выходя из двора ГПУ, уже ничего не стоит. Несомненно так. А кто же еще не понял тому курс лубянского выматывания? Но и нам, и вам выгоднее, если вы сыграете некоторый спектакль, текст которого вы сами же и напишите, как специалисты. А мы, прокуроры, разучим и постараемся запомнить технические термины. На суде Крыленко иногда сбивается ось вагона вместо оси паровоза. Выступать вам будет неприятно, позорно, надо перетерпеть, ведь жить дороже. А какая гарантия, что вы нас потом не расстреляете? А за что мы будем вас и сместить Вы прекрасные специалисты и ни в чем не провинились, мы вас ценим. Да посмотрите, уже скольких вредительских процессов и всех, кто вел себя прилично, мы оставили живых Пощадить послушных, подсудимых предыдущего процесса – важное условие успеха будущего процесса. Так цепочкой и передается эта надежда до самого Зиновьева Каменева. Но уж только выполните все наши условия до последнего, процесс должен сработать на пользу социалистическому обществу. И подсудимые выполняют все условия. Всю тонкость интеллектуально-инженерной оппозиции вот они подают как грязное вредительство, доступное пониманию последнего ликбезника. Но еще нет толченого стекла, насыпанного в тарелке трудящихся. До этого еще и прокуратура не додумалась. Затем мотив идейности. Они начали вредить, из враждебной идейности, но теперь дружно сознаются, опять-таки, из идейности, покоренные в тюрьме пламенным доменным ликом третьего года пятилетки. В последних словах они хотя и просят себе жизни, но это не главное для них. Федотов, нам нет прощения. Обвинитель прав. Для этих странных подсудимых сейчас на пороге смерти главное убедить народ и весь мир в непогрешимости и дальновидности советского правительства. Арамзин особенно славословит революционное сознание пролетарских масс и их вождей, которые сумели найти неизмеримо более верные пути экономической политики, чем ученые и гораздо правильнее рассчитали темпы народного хозяйства. Теперь я понял, что надо сделать бросок, что надо сделать скачок, что надо штурмом взять и так далее. Ларищев Советский Союз непобедим отживающим капиталистическим миром калинингов. Диктатура пролетариата есть неизбежная необходимость. Интересы народа и интересы советской власти сливаются в одну целеустремленность. Да, кстати, и в деревне. Правильно, генеральная линия партии – уничтожение кулачества. Обо всем у них есть время посудачить в ожидании казни. И даже для такого предсказания есть проход в горле раскаившихся интеллигентов. По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться. Коллективная воля есть высшая форма. Так усилиями восьмерной упряжки достигнуты все цели процесса. Первое. Все недостачи в стране и голод, и холод, и безнадежи, и неразбериха, и явные глупости. Все списано на вредителей инженеров. Второе. Народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам. Третье. Левые круги на Западе предупреждены о кознях их правительств. Четвёртое, Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрозена. И чтоб сомнений не оставалось, эту цель процесса еще раз отчетливо возглашает Рамзин. Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса промпартии на темном и позорном прошлом всей интеллигенции, Можно было поставить раз и навсегда крест туда же и Ларищев. Эта каста должна быть разрушена. Нет и не может быть лояльности среди инженерства. И Интеллигенция это есть какая-то слякоть. Нет у нее, как сказал государственный обвинитель хребта. Это есть безусловная бесхребетность, насколько неизмеримо вышещетье пролетариата. И за что же этих старателей расстреливать? Так писалась десятилетиями история нашей интеллигенции. От анафемы 20-го года, помнит читатель, не мозг нации, а говно, союзник черных генералов, наемный агент империализма, до анафемы 30-го. Удивляться ли, что слово интеллигенции утвердилось у нас как брань? Вот так делают согласные судебные процессы. Ищущая сталинская мысль, наконец, достигла своего идеала. Тот-то позавидует не дать тыки. Гитлер и Геббельс сунутся на позор со своим поджогом Рейхстага. Стандарт достигнут. И теперь может держаться многолетие повторяться хоть каждый сезон, как скажет главный режиссер. Благоугодно же главному назначить следующий спектакль уже через три месяца. Сжатые сроки репетиции, но ничего. «Смотрите и слушайте!» только в нашем театре. Премьера. Процесс Союзного бюро меньшевиков 1-9 марта 1931 года. Спецприсутствие Верховного суда, председатель почему-то Шверник, а так все на местах Антонов, Сарацкий, Крыленко, помощник его Рогинский, режиссура уверена в себе, да и материал не технический, а партийный, привычный. И вывела на сцену 14 подсудимых. И все проходит не только гладко, одуряюще гладко мне было тогда 12 лет уже третий год я внимательно высчитывал всю политику из больших известий от строки до строки я прочел стенограммы этих двух процессов уже в промпартии отчетливо ощущали детскому сердцу избыточность ложь подстройка но там была хоть грандиозность декорации всеобщая интервенция паралич всей промышленности распределение министерских портфелей В процессе же меньшевиков все те же были вывешены декорации, но поблегшие, и актеры артикулировали вяло. И был спектакль скучен до зевоты, унылое бездарное повторение. Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу? Как объяснить, что отменил ТКН и несколько лет не было процессов? Было бы скучно опять толковать по стенограмме. Но я имею свежее свидетельство одного из главных подсудимых на том процессе, Михаила Петровича Якубовича. А сейчас его ходатайство о реабилитации с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель Самиздат. И уже люди считают, как это было. Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30-х годов. Пояснение. В реабилитации ему отказано, ведь процесс их вошел в В золотые скрижали наши истории. Ведь ни камни вытаскивать нельзя, как бы не рухнуло. За МПЯ остается судимость, но бутеху назначена персональная пенсия за революционную деятельность. Каких только уродств у нас не бывает. Как составилось несуществующее союзное бюро? У ГПО было плановое задание доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Истинное положение к с не подходило. Настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Но такие не попали на процессе. Ийков, говорят, действительно состоит в нелегальном, тихо прибывавшем и ничего, не делавшем московском бюро меньшевиков, но на процессе об этом и не знали. Он прошел вторым планом, получил восьмерку. ГПУ имела такую схему, что было два от ВСНХ, два от Наркомторга, два от Госбанка, один от Центра Союза, один от Госплана. До чего уныло не изобретательны А в 1920 году диктовали тактическому центру, чтобы два от Союза Возрождения, два от Совета общественных деятелей, два от. Поэтому брали подходящих по должности. А меньшевики ли они на самом деле, это по слухам. Иные попались и вовсе не меньшевики, но приказаны им считаться меньшевиками. Истинные политические взгляды обвиняемых совсем не интересовали ГПУ. Не все осужденные даже друг друга знали. Соскребали и свидетелями, где каких меньшевиков находили. Все свидетели потом непременно получали свою стройку. Услуживая и многословно выступал свидетелем также Арамзин. Но надёжей ГПУ была на главного подсудимого Влад Густавовича Громана, что он поможет создать это дело и за это будет амнистирован, и на провокатора Петунина, излагая по Якубовичу. Теперь представим М.П. Якубовича. Он начал революционировать так рано, что даже не кончил гимназию. В марте 17-го он был уже председателем Смоленского совдепа, под напором убеждения. оно постоянно куда-то его тащило, он был сильным, успешным оратором. На съезде Западного фронта он опрометчиво назвал врагами народа тех журналистов, которые призывают к продолжению войны. Это в апреле 1917 Едва не был снят с трибуны Извинился, но тут же в речи нашёл такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал их врагами народа, но уже подборные аплодисменты, и избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Там же, едва приехав с лёгкостью того времени, был кооптирован в военную комиссию Петросовета, влиял на назначение армейских комиссаров. В конце концов и сам поехал комиссаром армии на ЮЗФ, и в Виннице лично арестовал Деникина после Корниловского мятежа. Весьма жалеет и на процессе, что тут же его не расстреляли. Одним из них был Кузьма Гвоздев горькой судьбы человек. Тот самый пред рабочей группы при военно-промышленном комитете, кого по крайней глупости посадило царское правительство в 16-м году, а февральская революция сделала министром труда. Гвоздев стал одним из мучеников в ГУЛАГа. Не знаю, сколько он сидел до 1930-го. А с 30-го сидел непрерывно. Еще в 1952 году мои друзья знали его в Спасском лагере Казахстан. В конце концов, сам поехал комиссаром. Ясноглазый, всегда очень искренний и всегда совершенно захваченный своей правильной или неправильной идеей. Он в партии меньшевиков ходил в молодых, да и был таков. Это не мешало ему, однако, с дерзостью и горячностью предлагать руководству свои проекты, вроде того, чтобы весной 17 года сформировать СД правительство, или в 19 году меньшевикам войти в Коминтерн. Да, на другие неизменно отвергали все его варианты и даже свысока. В июле семнадцатого года он больно переживал и считал арковой ошибкой, что социалистический Петросовет одобрил вызов временным правительством войск против других социалистов, хотя бы и выступавших с оружием. Едва произошел октябрьский переворот, Якубович предложил своей партии всецело поддержать большевиков и своим участием и воздействием улучшить создаваемый ими государственный строй. В конце концов, он был проклят Мартовым. А к 1920 году я окончательно вышел из меньшевиков, убедясь, что бессилен повернуть их на стезю большевиков. Я для того так подробно все это называю, чтобы выяснилось. Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным. А в 1920 году он еще был из Смоленского губ-продкомиссаром, Среди них единственный небольшевик. И даже был по наркомпроду отмечен как лучший. Уверяет, что обходился без карательных отрядов. Не знаю. На суде упомянул, что выставлял заградительные. В 20-е годы он редактировал торговую газету. Занимал и другие заметные должности. Когда же в 1930 году таких вот именно пролезших меньшевиков надо было набрать по плану ГПУ? Его и арестовали. И тут его вызвал допрос Крыленко, который, как всегда и раньше, читатель уже знает, организовывал стройное следствие из хаоса дознания. И оказывается, что прекрасно они друг с другом были знакомы, ибо в те же годы, промеж первых процессов, в ту же Смоленскую губернию, Крыленко приезжал укреплять прод работу. И вот что сказал теперь Крыленко. «Михаил Петрович, скажу вам прямо, я считаю вас коммунистом». Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича. Я не сомневаюсь в вашей невинности, но наш с вами партийный долг провести этот процесс, — Крыленко Сталин приказал. А Якубович трепещет для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову хомут. Прошу вас всячески помогать идти навстречу следствию, а на суде в случае непредвиденного затруднения в самые сложные минуты я попрошу председателя дать вам слово. Три знака. И Якубович обещал, сознанием долго обещал, пожалуй, такого ответственного задания еще не давала ему советская власть. И нужно было наследстве не трогать Якубовича и пальцем, но это было бы для ГПУ слишком тонко. Как и все, достался Якубович мясникам-следователям, и применили они к нему всю гамму – и морозный карцер, и жаркие закупоренные и битье по половым органам. Мучили так, что Якубович и его подельник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били. Только была двухнедельная бессонница. Якубович говорит, только бы заснуть. Уж ни совести, ни чести. А тут еще и очные ставки с другими, уже сдавшимися, тоже подталкивают сознаваться. Городить вздор. Да сам следовать Алексей Алексеевич Насеткин. Я знаю, знаю, что ничего не было, но... Требуют от нас. Однажды вызванных следователей, Кубович застает там замученного арестанта. Следователь усмехается. Вот Моисей Исаевич Тейтельбаум. Просит вас принять его в вашу антисоветскую организацию. Поговорите без меня и по свободе Я пока уйду. Ушел. Тейтельбаум действительно умоляет. Товарищ Кубович. прошу вас, примите меня в ваше союзное бюро меньшевиков. Меня обвиняют во взятках с иностранными фирм. Грозят расстрелом. Ну, лучше я умру Контриком, чем уголовником. А, скорее обещали, что Контрика и пощадят. Он не ошибся. Получил детский срок, пятерку. До да чего же скудно было у ГПУ с меньшевиками, что набирали обвиняемых из добровольцев. И ведь важная роль ждала Тейтельбаума связь с заграничными меньшевиками и со вторым интернационалом. Но по уговору «пятерка» честно. С одобрения следователя Якубович принял Тетельбаума в Союзное бюро. За несколько дней до процесса в кабинете старшего следователя Дмитрия Матвеевича Дмитриева было создано первое заседание Союзного бюро меньшевиков, чтобы согласовать, и каждый бы роль свою лучше понял. Вот так и ЦК промпартии заседал. Вот где подсудимые могли встретиться, чему удивился Крыленко. Но так много наворочено было лжи, невмещаемой в голову, что участники путали, за одну репетицию не усвоили, собирались и второй раз. С каким же чувством выходил Якубович на процесс? За все принятые муки, за всю ложь, натолканную в грудь, устроить на суде мировой скандал? Но ведь, первое, это будет удар в спину советской власти. Это будет отрицанием всей жизненной цели, для которой Якубович живет. Всего того пути, которым выдирался из ошибочного меньшевизма в правильный большевизм. Второе. После такого скандала не дадут умереть. Не расстреляют просто, а будут снова пытать уже в месть. Доведут до безумия, а тело и без того измущено пытками. Для такого еще нового мучения где найти нравственную опору? В чем почерпнуть мужество? И по горячему звуку слов записал эти его аргументы я. Редчайший случай получить как бы посмертно объяснение участника такого процесса. И я нахожу, что это все равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объясняли нам Бухарин или Рыков. Та же искренность, та же партийная преданность, та же человеческая слабость, такое же отсутствие нравственной опоры для борьбы из-за того, что нет отдельной позиции. И на процессе Якубович не только покорно повторял всю серую жвачку лжи, выше которой не поднялась фантазия ни Сталина, ни его подмастерий, ни измущенных подсудимых, но и сыграл он свою вдохновленную роль, обещанную Крыленке. Так называемая заграничная делегация меньшевиков, по сути, вся верхушка их ЦК, напечатала в Вортверс свое отмежевание от подсудимых. Они писали, что это позорнейшая судебная комедия, построенная на показаниях провокаторов и несчастных обвиняемых, вынужденных к тому террором, Что подавляющее большинство подсудимых уже более десяти лет как ушли из партии и никогда в нее не возвращались. И что смехотворно большие суммы фигурируют на процессе. Такие деньги, которыми и вся партия никогда не располагала. И Крыленко... Зачтя статью, просил Шверника дать подсудимым высказаться. Тоже дерганя всеми нитками сразу, как и на промпартии. И все выступили. И все защищали методы ГПУ против меньшевистского ЦК. Но что вспоминает теперь Якубович об этом своем ответе, как о своей последней речи. Что он говорил отнюдь не только по обещанию данному Крыленко, что он не просто поднялся, но его подхватил как щепку поток раздражения и красноречия. Раздражение на кого? Узнавший и пытки, и вскрывавший вены, и обмиравший уже не раз, он теперь искренне негодовал ни на прокурора, ни на ГПУ, нет, на заграничную делегацию. Вот она, психологическая переполюсовка. В безопасности и в комфорте. Даже нищая эмиграция, конечно, комфорт по сравнению с Лубянкой. А они там, бессовестные, самодовольные. Как могли не пожалеть этих замуки и страдания? Как могли так нагло отречься и отдать несчастных их участи? Сильный получился ответ. И у процесса торжествовали. Даже рассказывая, в 1967 году Якубович затрясся от гнева на заграничную делегацию, на их предательство, отречение их измену социалистической революции, как он упрекал их еще в 1917 году. А стенограммы процесса при этом не было у нас. Позже я достал и удивился. В каждой мелочи, в каждой дате имени такая Точная память Якубовича здесь его подвела. Ведь он сказал на процессе, что заграничные делегации по поручению второго интернационала давала им директивы вредить. И не помнит теперь. Заграничные меньшевики писали не бессовестно, не самодовольно. Они именно жалели несчастные жертвы процесса, но указывали, что это давно не меньшевики. Так и правда. На что же так устойчиво и искренне разневался Якубович? А как заграничные меньшевики могли бы не отдать подсудимых их участи? Мы любим сердиться на тех, кто слабее, на безответных. Это есть в человеке. И аргументы сами как-то ловко подсказывают, что мы правы. Крыленко же сказал в обвинительной речи, что Якубович фанатик контрреволюционной идеи, и потому он требует для него расстрела. Якубович не только в тот день ощутил в подглазиях слезу благодарности, но и по сей день, протащаясь по многим нагерям и изоляторам, еще и сегодня благодарен Крыленке, что тот не унижал, не оскорблял, не высмеивал его на скамье подсудимых, а верно назвал фанатиком, хотя и противоположной идеи, и потребовал простого благородного расстрела, кончающего все муки». Якубович и сам в последнем слове согласился «преступления, в которых я осознался». Он большое значение придает этому удачному выражению «в которых я осознался». «Понимающий должен же, мол, уразуметь, а не которые я совершил». «Достойны высшие меры наказания, и я не прошу снисхождения, не прошу оставить мне жизнь». Рядом на скамье переполошился Громан. «Вы с ума сошли». Вы перед товарищами не имеете такого права. Но разве не находка для прокуратуры? И разве еще не объяснены процессы 1936 38 годов? А не над этим разве процессом понял и поверил Сталин, что и главных своих врагов болтунов он вполне загонит, он вполне сорганизует вот в такой же спектакль? Да пощадит меня снисходительный читатель. До сих пор бестрепетно выводило мое перо, не сжималось сердце. И мы скользили беззаботно, потому что все 15 лет находились под верной защитой то законной революционности, то революционной законности. Но дальше нам будет больно. Как читатель помнит, как десятки раз нам объяснено, начиная с Хрущева, примерно с 1934 года, началось нарушение ленинских норм законности. И как же нам теперь вступить в эту пучину беззакония? Как же нам проволочиться еще по этому горькому плесу? Впрочем, по знатности имен подсудимых эти следующие суды были на виду всего мира. Их не обронили внимания, о них писали, их истолковывали, и еще будут толковать, и нам лишь немного коснуться их загадки. Оговоримся, хотя не крупно. Изданные стенографические отчеты не полностью совпадали со сказанным на процессах. Один писатель, имевший пропуск в числе подобранной публики, вел беглые записи и потом убедился в этих несовпадениях. Все корреспонденты заметили и заминку с Кристинским. Когда-то понадобился перерыв, чтобы вправить его в колею заданных показаний. Я так себе представляю. Перед процессом составлялась аварийная ведомость. Графа первая. Фамилия подсудимого Графа 2 Какой прием применить перерывы Если на суде отступит от текста Графа 3 Фамилия Чекиста Ответственна за прием и Если Кристинский вдруг сбился То уже известно Что к нему кто бежит И что делать Но неточности стенограммы не меняют И не извиняют картины С изумлением проглядел мир три пьесы подряд, три обширных дорогих спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, теперь выходили унылыми, покорными козлами и блеяли все, что было приказано, и блевали на себя, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить. Это не было в памятной истории. Это особенно поражало по контрасту после недавнего процесса Димитрова в Лейпциге, как лев рыкающий, отвечал Димитров нацистским судьям, а тут его товарищи из той же самой неизгибаемой когорты, перед которой трепетал весь мир и самые крупные из них, кого называли Ленинской гвардией, теперь выходили перед судом облитые собственной мочой. И хотя с тех пор, многие как будто разъяснено, особенно удачно Артуром Кёстером, загадка все так же расхожо обращается. Писали о тибетском зеле, лишающем воли, о применении гипноза, всего этого при объяснении никак не стоит отвергать. Если средства такие были в руках НКВД, то непонятно, какие моральные нормы могли бы помешать прибегнуть к ним. А чего же бы не ослабить и не затмить волю? А известно, что в 20-е годы крупные гипнотизеры покидали гастрольную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно известно, что в 30-е годы при НКВД существовала школа гипнотизеров. Жена Каменева получила свидание с мужем перед самым процессом и нашла его заторможенным не самим собою. Она успела об этом рассказать, прежде чем сама была арестована. Но почему Польчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом? Нет, без объяснения более высокого психологического тут не обойтись. Недоумевает особенно потому, что ведь это все старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это закаленные, пропеченные, просмоленные и так далее борцы. Вот здесь. Простая ошибка. Это были не те старые революционеры. Эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников эсеров-анархистов. Те бомбометатели-заговорщики видели каторгу, знали сроки. Но настоящего, неумолимого следствия от роду не видели. И те, потому что его в России вообще не было. А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные застенки, никакой сахалин... Никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно от Дзержинского, что ему выпало всех тяжелее, что он всю жизнь провел по тюрьмам, а по нашим меркам отбыл он нормальную десятку простой червонец, как в наше время любой колхозник. Правда, среди этой десятки три года каторжного централа, как и тоже не не Вожди партии, кого вывели нам в процессах 38-х годов, имели в своем революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки. Непродолжительные ссылки, а каторги не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные, видимо, даже одного года подряд он нигде не отсидел. Чуть-чуть побыл в ссылке на Онеги. Каменев всего долгой агитационной работой и разъездами по всем городам России просидел два года в тюрьмах. Да, полтора в ссылке. У нас 16-летним пацанам и то давали сразу пять. Зиновий смешно сказать, не просидел и трех месяцев. Не имел ни одного приговора. По сравнению с рядовыми туземцами нашего архипелага, они младенцы. Они не видели тюрьмы. Рыков и Смирнов и Н. Арестовывались несколько раз, просидели лет по пять, но как-то легко проходили их тюрьмы. Изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей, ни справедливого следствия. Нет оснований предполагать, что попали в эти клещи Троцкий. Он вел бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче. Нечего ему оказаться. Он тоже знал лишь легкие тюрьмы, никаких серьезных следствий, за два года ссылки в Усть-Кут. Грозность Троцкого, как председатель Древнего Совета, досталась ему дешево и не выявляет истинной твердости. Кто многих велел расстрелять, еще как скисает перед собственной смертью. Эти две твердости друг с другом не связаны. А Радек провокатор, да не один же он на все три процесса, а Ягода – отъявленный уголовник. Этот убийца-миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним убийца не нашел бы в своем сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут в зале. Я когда уверенно, настойчиво попросил пощады прямо у него, я обращаюсь к вам, я для вас построил два великих канала. И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеей в сумерках, зажглась спичка, и пока прикуривали, увиделась тень трубки. Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? В зале заседаний Государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами неосвещенная галерея. И зала никогда нельзя догадаться, есть кто там или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленном восточном характере Сталине я очень верю, что он наблюдал за комедиями в октябрьском зале. Я допустить не могу, чтобы он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении. А ведь все наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов, рядовых граждан мы же не задаемся загадкой, почему там столько наговорено на себя и на других. Мы принимаем это как понятное – человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, Смирнова мы заранее считаем сверх-людьми. И только из-за этого, по сути, наше недоумение. Правда, режиссёрам спектакля здесь как будто труднее подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах. Там выбирали из сорока бочек, а здесь труппа мала. Главных исполнителей все знают, и публика желает, чтобы играли непременно они. Но все-таки был же отбор. Самые дальновидные решительные из те и в руки не дались. Те покончили с собой до ареста — Скрипник, Томский, Гомарник. А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А исхотящего жить можно бить веревки. Но и из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствие, опомнились, уперлись. Погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то же не вывели на гласные процессы Рудзутака, Постышева, Янукидзи, Чубаря, Кассиора. До того же и Крыленко. Хотя их имена вполне бы украсили те процессы. Самых податливых и вывели. Отбор все-таки был. Отбор был из меньшего ряда. Зато усатый режиссер хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порой знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни — видеть слабости людей на нижнем уровне бытия. И того, кто представляется издали времен самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей, и кому, очевидно, посвятил Кёстлер свое талантливое исследование. Николай Ивановича Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землей, Сталин видел насквозь и долгою мертвою хваткой держал, и даже как с мышонком поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую, бездействующую, такую прекрасную на слух Конституцию. Там... Подоблачном уровне он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу, подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру, а сам уже был в пасти. Бухарин не любил Каменева и Зиновьева. Еще когда судили их в первый раз после убийства Кирио, высказал близким, а что? Это такой народ. Что-нибудь может быть и было? Классическая формула обывателя тех лет. Что-нибудь, наверное, было. У нас зря не посадят. Это в 1935 году говорит первый теоретик партии. Второй же процесс Каменева-Зиновьева летом 36 года он провел на Тяньшане, охотясь, ничего не знал, спустился с гор во Фрунзе и прочел приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу, И воззвал к партии, что творится чудовищно. Нет, лишь послал телеграмму Коби приостановить расстрел Каменева и Зиновия, чтобы Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться. Поздно. Коби было достаточно именно протоколов. Зачем ему живые очные ставки? Однако еще долго Бухарина не брали. Он потерял известие, всякую деятельность, всякое место в партии и в своей кремлевской квартире в потешном дворце Петра полгода жил как в тюрьме. Впрочем, на дачу ездил, извиняюсь, и в кремлевские часовые, как ни в чем не бывало, приветствовали его. К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он бесконечно писал письма. Дорогой Коба, дорогой Коба, дорогой Коба, оставшийся без единого ответа. Он еще искал сердечного контакта со Сталиным. А дорогой Коба, прищурясь, уже репетировал. Коба уже много лет как сделал пробы на роли и знал, что бухарщик свою сыграет отлично. Ведь он уже отрекся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников, малочисленных, впрочем. Он стерпел их разгром. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли. еще как следует нерожденного и недоношенного. А теперь еще главный редактор известий еще член политбюро, вот он так снес как законный расстрел каменева и Зиновьева. он не возмутился ни громогласно, ни даже шепотом. Так это все и были пробы на роль. А еще прежде, давно, когда сталин грозил исключить его их всех в разное время из партии, Бухарин, они все. отрекались от своих взглядов, чтобы только остаться в партии. Так это и была проба на роли. Если так они ведут себя ещё на воле, если ещё на вершинах почёта и власти, то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлёров, они безупречно подчинятся тексту драмы. И в эти предарестные месяцы, что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно, боязнь быть исключенным из партии, лишиться партии, остаться жить, но вне партии, вот на этой-то его, их всех черте, и великолепно играл дорогой Коба с тех пор, как сам стал партией. У Бухарина, у них у всех, не было своей отдельной точки зрения, у них не было своей действительно позиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией прежде, чем они ею стали, и тем лишил всякой мощи. И все усилия их направились удержаться в партии и при том же не повредить партии. Слишком много необходимости, чтобы быть независимым. Бухарину назначалась, по сути, за главная роль. И ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе режиссера с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. Даже посылка в Европу минувшая зимой за рукописи Маркса не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но бесцельная свобода гастрольной жизни еще не отклонимее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами черных обвинений. Долгий, бесконечный неарест, изнурительное домашнее томление. А оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. А то и не уйдет, того тоже будет год. Как-то Бухарина вызвал Каганович и в присутствии крупных чекистов устроил ему ставку с Сокольниковым. То дал показания о параллельном правом центре, то есть параллельном троцкистскому, о подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провел допрос, потом велел увезти Сокольникова и дружески сказал Бухарину «Все врет Однако газеты продолжали печать, возму... печатать возмущение масс. Бухарин звонил в Бухарин писал письма «Дорогой Коба! С просьбой снять с него обвинение публично». Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры «Для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств». Родек осенью звонил, ему желая встретиться. Бухарин отгородился. «Мы оба обвиняемые, Зачем навлекать новую тень?» Но их дачи известенские были рядом, и как-то вечером Радек пришел. «Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чем не виноват. Впрочем, ты уцелеешь. Ты же не был связан с тросткистами». И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат. Это было бы чудовищно. К он действительно всегда относился худо. Вот они поставили себя вне партии. И что вышло? А надо держаться вместе. Делать ошибки. Так вместе. На ноябрьскую демонстрацию. Своё прощание с Красной площадью. Они с женой пошли по редакционному пропуску. На гостевую трибуну. И вдруг к ним направился вооружённый красноармеец. Захолонуло. Здесь? В такую минуту? Нет. Нет. Берет под козырек. Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь. Он просит вас занять свое место на мавзолее. Так, из жарка в ледок, все полков, полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли Бухаринскую конституцию и нарекли ее вовеки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые щекисты, ягодинцы. Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль. Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, туже сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил куху ладонь. Он не дослышивал. «Скажите, а вы добровольно даете все эти показания?» Я Заметка получил пулю Орджоникидзе. «Совершенно добровольно!» — пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков. Вот у томского воля. Еще в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить. Тут гневно и проклинающие выступали Каганович. Он так хотел верить невинности Бухарщика. Но не выходило. И Молотов. А Сталин? Какое широкое сердце. Какая память на доброе. Все-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков может быть и виноват, но не Бухарин. Это помимо его желания, кто-то стягивал обвинение на Бухарина. Из летка в жарок. Так падает воля. Так вживается в роль потерянного героя. Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов прежних юношей из Института Красной Профессуры и Родека и всех других. И все давали тяжелейшее доказательство бухаринской черной измены. Ему надо дом несли никак обвиняемого, нет. как члену ЦК, лишь для осведомления. Чаще всего, получив нового материала, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына, «Читай ты, я не могу». А сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома, и время давал ему Сталин. Он не кончил с собой. Разве он не вжился в назначенную роль? Еще один гласный процесс прошел, еще одну... Пачку расстреляли, а Бухарина щадили, а Бухарина не брали. В начале февраля седьмого года он решил объявить домашнюю голодовку, чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинение. А объявил в письме дорогому Кобби и честно выдерживал. Тогда создан был пленум ЦК с повесткой о преступлениях правого центра. Второе. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившегося в голодовке. И заколебался Бухарин. А может быть, в самом деле он чем-то оскорбил партию. Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплелся он на пленум. «Что это ты выдумал?» – душевно спросил дорогой Коба. «Ну как же, если такие обвинения хотят из партии исключать?» Сталин сморщился, отнесл разницу. «Да никто тебя из партии не исключит!» И Бухарин поверил. Оживился. Охотно каялся перед пленным. Тут же снял голодовку. Дома. Ну-ка, отрежь мне колбасы. Коба сказал, меня не исключат. Но в ходе пленума Каганович и Молотов. Вот ведь дерзкие. Вот ведь со Сталином не считаются. Обзывали Бухарина фашистским наймитом. И требовали расстрелять. И снова пал духом Бухарин. И в последние свои дни стал сочинять письмо к будущему ЦК. Заущенный наизусть. И так, сохраненное, оно недавно стало известно всему миру, однако не сотрясло его. Ибо что решил этот старый блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Еще один вопль восстановить его в партии! Дорогим позором заплатил он за эту преданность. Еще одно заверение, что полностью одобряет все происшедшее до 1937 года включительно. А значит... Не только все предыдущие глумливые процессы, но и все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации. Так он расписался, что достоин нырнуть в них же. Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлёров и младших режиссёров. Этот мускулистый человек – охотник и борец. В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки, наверное, этого не мог он Кобу простить. И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны. Чем у него позиция сильнее, чем была у Якубовича в первом году? В чем не подвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабее еще, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин ее боится. И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме. Верно ли, что всякая позиция против партии есть борьба против партии? Вообще, да. Фактически, да. Но борьба против партии не может не перерасти в войну против партии. По логике вещей, да. Значит, с убеждениями оппозиции, в конце концов, могли быть совершены любые мерзости против партии. Убийство, шпионство, распродажа Родины. Но позвольте, они не были совершены. Но могли бы. Ну, теоретически говоря, ведь теоретик. Но высшими интересами для вас остаются интересы партии? Да, конечно, конечно. Так вот, осталось совсем небольшое расхождение. Надо реализовать эвентуальность. Надо в интересах пострамления всякой, впредь оппозиционной идеи, признать за совершенное то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же. Могло. Так надо, возможное признать действительным только и всего. Небольшой философский переход – Договорились? Да еще. Но не вам объяснять, если вы теперь на суде отступите и скажете что-нибудь иначе. Вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите партии. Ну и разумеется, вы сами тогда нелегко и умрете смертью. А все сойдет хорошо? Мы конечно оставим вас жить, тайно отправим на остров Монте-Кристо, и там вы будете работать над экономикой социализма. Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли? Ну что вы сравниваете? Они и вы. И потом, мы многих оставили, это только по газетам. Так вот уж такой густой загадки и нет. Все та же непобедимая мелодия через столько уже процессов, лишь вариаций. Ведь мы же с вами коммунисты. И как же вы могли склониться выступить против нас? Покайтесь. Ведь вы и мы вместе. Это мы медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет, такое простое. Ни в 1922, ни в 1924, ни в 1937 еще не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтобы на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятой головой «Нет, с вами мы не революционеры! Нет, с вами мы не русские! Нет, с вами мы не коммунисты!» окажется только бы крикнуть. И рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по чёрной лестнице режиссёр, и суфлёры шнырнули по норам крысиным, и на дворе бы 1967 год. Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны, и решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами. Вернее, был у него в 37 году замах провести широкую сеть публичных процессов в районах, чтобы черная душа оппозиции стала наглядной для масс. Но не нашлось хороших режиссеров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые, и получился усталый конфуз. Да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось и было оставлено. Об одном таком процессе уместно здесь рассказать. О Кадыйском деле. Подробные отчеты которого уже в начале было печататься в Ивановской областной газете. В конце 1934 года в дальней глухомании Ивановской области на стыке с Костромской и Нижегородской создан был новый район. Район. И центром его стало старинное, неторопливое село Кадый. Новое руководство было назначено туда из разных мест. И сознакомились уже в Кадыи. Они увидели глухой, печальный, нищий край, изможденный хлебозаготовками, тогда, как требовал он напротив помощи деньгами, машинами и разумного ведения хозяйства. Так сложилось, что первый секретарь Райкома Фёдор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости. Заврай э Ставров – коренной мужик из крестьян-инсенсивников, то есть тех расчительных и грамотных крестьян, которые в 20-х годах вели свое хозяйство на основах науки, за что и поощрялись тогда советской властью. Еще не решено было тогда, что всех этих интенсивников придется выгребать. Из-за того, что Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании, а, быть может, и сам раскулачивал. На новом месте попытались они что-то для крестьян сделать, но сверху скатывались директивы, и каждая против их начинаний. Как будто нарочно изобретали там, наверху, чтоб сделать музыкам горше и круче. И однажды кадысы написали докладную в область, что необходимо снизить план хлебозаготовок, район не может его выполнить, иначе обнищает дальше опасного предела. Надо вспомнить обстановку тридцатых годов, да только ли тридцатых, чтобы оценить, какое это было святотатство против плана и какой бунт против власти. Но по ухваткам того же времени, меры не были приняты в лоб и сверху, опущены на местную самодеятельность. Когда Смирнов был в отпуске, его заместитель Василий Федорович Романов, второй секретарь, провел такую резолюцию на райкоме. Успехи района были бы еще более блестящими. Вопрос. Если бы не троцки Ставров. Началось персональное дело Ставрова. Интересная ухватка. Разделить. Смирнова пока напугать, нейтрализовать, заставить отшатнуться, а до него потом доберемся. Это в малых масштабах именно сталинская тактика в ЦК. На бурных партийных собраниях выяснилось, однако, что Савров — столько же троцкиз, сколько римский изуит Заведующий райпо Василий Григорьевич Власов — человек со случайным клочным образованием. Но тех самобытных способностей, которые так удивляет в русских кооператор самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, запаляющихся до полного раскала вокруг того, что он считал верным, убеждал партийное собрание исключить из партии Романова секретаря райкома за клевету и далее Романов выговор. Последнее слово Романова очень характерно для этой породы людей и их уверенности в общей обстановке. Хотя тут и доказали, что Ставров не троцкист, но я уверен, что он троцкист. Партия разберется и в моем выговоре тоже. И партия разобралась. Почти немедленно районный НКВД арестовала Ставрова через месяц и пред райисполкома эстонца Универа. И вместо него Романов стал предриком. Ставрова отвезли в областной НКВД, там он сознался, что он троцкис, что он всю жизнь блокировался СССРами, что в своем районе состоит членом подпольной правой организации. Букет тоже достойный того времени, не хватает прямой связи с Антантой. Может быть он и не сознался, но этого никто никогда не узнает, потому что в Ивановской внутрянке он под пытками умер. А листы протоколов были написаны. Вскоре арестовали секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой правой организации, завра РФО Сабурова и еще кого-то. Интересно, как решалась судьба Власова, но предрика Романова он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали, председателя рай НКВД Крылова, Он обидел тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство двух своих оборотистых толковых кооператоров замутненным сос происхождением Власов всегда брал на работу всяких бывших. Они отлично владели делом и к тому же старались. Пролетарская же выдвиженцы ничего не умели и ничего главное не хотели делать. И все-таки НКВД еще готово было пойти с кооперацией на мировую. Заместитель райнквд НКВД Сорокин сам пришел в райпо и предложил Власову «Дай для НКВД бесплатно, как-нибудь потом спишешь, на 700 рублей мануфактуры, тряпички, а для Власова это было две месячные зарплаты, он крохи не брал себе незаконной. Не дадите? Будете жалеть». Власов выгнал его «Как вы смеете мне, коммунисту, предлагать такую сделку?» На другой же день в Райпо явился Крылов уже как представитель райкома партии. Этот маскарад и все приемщики душа седьмого года и велел собрать партийное собрание с повесткой дня о вредительской деятельности Смирнова Универа в потребительской кооперации. Докладчик товарищ Власов. Тут что не прием, то перл. Никто пока не обвиняет Власова. Но достаточно ему сказать два слова о вредительской деятельности бывшего секретаря райкома в его власова области. НКВД прервет. А где же вы были? Почему вы не пришли своевременно к нам? В таком положении многие терялись и увязали. Но не Власов. Он сразу же ответил. Я делать доклады не буду. Пусть закладчиком будет Крылов. Ведь это он арестовал и ведет дело Смирного универа. Крылов отказался. Я не в курсе. Власов. А если даже вы не в курсе, так они арестованы без основания и собрание просто не состоялось. Но часто ли люди смели обороняться? Обстановка седьмого года не будет полной, мы утеряем из виду еще сильных людей и сильные решения, если не упомянем, что поздно вечером того же дня в кабинет к Власову пришли старший бухгалтер Райпот Т. и заместитель его Н. И принесли ему 10 тысяч рублей. Василий Григорьевич. Бегите этой ночью. Только этой ночью, иначе вы пропали. Но Власов считал, что не пристало коммунисту бежать. Наутро в районной газете появилась резкая заметка о работе РАЙПО. Надо сказать, в седьмом году печать была всегда рука об руку с НКВД. К вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчет о работе. Что ни шаг, то всесоюзный тип.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 Было издано по Ивановской и другим областям тайное распоряжение о запрете мучной торговли. В те годы многие хозяйки в мелких городах, особенно в селах и деревнях, еще пекли хлеб сами. Запрет мучной торговли означал «хлеба не есть». В районном центре Кадея образовались непомерные никогда не виданные хлебные очереди, впрочем, нанесли удары по ним.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 И вечерами суд заседал при керосиновых лампах. Публику привозили из колхозов по разверстке. Валил и весь Кады. Не только сидели на скамьях и на окнах, но густо стояли в проходах, так что человек до семисот умещалось всякий раз. Но Руси все-таки эти зрелища всегда любят. Передние же скамьи были постоянно отводимы коммунистам, чтобы суд всегда имел благожелательную опору. С было спецприсутствие областного суда и зампред областного суда Шубина, членов Биче и Заозёрного. Выпускник Дерптского университета, областной прокурор Карасик вёл обвинение, хотя обвиняемые все отказались от защиты. Но казённый адвокат был им навязан для того, чтобы процесс не остался без прокурора. Обвинительное заключение, торжественное, грозное и длинное, сводилось к тому, что в Кадыйском районе орудовала подпольная право «Бухаринская группа», созданная из Иванова, Сирич, жди арестов и там, и ставившая целью посредством вредительства свергнуть советскую власть в селе Кады, большего захолустья права не могли найти для начала. Прокурор заявил ходатайство, хотя Ставров умер в тюрьме. На его предсмертные показания зачитать здесь и считать данными на суде. А на Ставровских то показаниях все обвинения группы и построены. Суд согласен. Включить показания умершего, как если бы он был жив. С тем, однако, преимуществом, что уже никто из подсудимых не сумеет его оспорить. Но кадыская темнота этих ученых тонкости не уловила. Она ждет что дальше? Засчитывается и заново протоколируется показания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 толпе забивающие проходы яснеет вот когда суд бесстрашно ломится разговаривать о хлебных очередях о том что каждого тут и держит за живое хотя конечно перед процессом хлеб продавали не считанно, и сегодня очередей нет вопрос подсудимому Смирнову знали ли вы о хлебных очередях в районе да конечно они тянулись от магазина к самому зданию райкома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 В его усталом голосе так я, собственно, и ожидал. Ответа не было. От отца и учителя ответа не было. Открытый процесс уже достиг своей вершины. Уже он показал масти черные нутро людоеда. Уже суд мог бы и закрыться, но нет. На это не хватает им так-то и ума, и они еще три дня будут толочься над подмоченном месте.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 Документы все были в порядке. Ну вот, пачка районных газет. Даже тут сказано о вредительской деятельности Власова. А вы ничего не знаете. Так и допрашиваете тех, кто писал эти статьи. заведующих хлебным магазином. Скажите, много ли у советской власти хлеба? А ну-ка, что ответить? Кто решится сказать, я не считал. Много. А почему же у вас очереди? Не знаю. А от кого это зависит? Не знаю.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 Кроме того, выводы суда вели к разоблачению в Кадыке еще и комсомольской вредительской организации. Ее и не замедлили посадить товароведа молодого, помните? А в Иванове, центра подпольной организации, в свою очередь, конечно, подчиненного Москве, под Бухарина пошел подкоп. После торжественных слов к расстрелу судья оставил паузу для аплодисментов. Но в зале было такое мрачное напряжение, слышны были вздохи и плач людей чужих, крики и обморки родственников, то даже с двух передних скамей, где сидели члены партии, аплодисментов не зазвучало. А это уже было совсем неприлично. «Ой, батюшки, что ж вы делаете?» — кричали суду из зала. Отчаянно залилась жена универа. И в полутьме зала в толпе произошло движение. Власов крикнул передним скамьям. — Ну что же вы-то, сволочи, не хлопайте, коммунисты! Политрук взвода охраны подбежал и стал тыкать ему в лицо револьвер. Власов потянулся вырвать револьвер. Подбежал милиционер и отбросил свою политрука, допустившего ошибку. Начальник конвой скомандовал — к оружию! И 30 карабинов милицейской охраны, пистолеты местных нквдистов были направлены подсудимых и на толпу, так и казалось, что она кинется отбивать осужденных. Зал был освещен всего лишь несколькими керосиновыми лампами и полутьма увеличила общую путаницу и страх. Толпа окончательно убежденная, если не судебным процессом, то направлена на нее теперь карабинами в панике и давясь, полезла не только к двери, но и в окна. Затрещало дерево, зазвенели стекла. Едва не затоптанная, без сознания, осталось лежать под стульями до утра, жена универа. А так и не было. Пояснение. Пусть маленькое примечание будет посвящено восьмилетней девочке Зое Власовой. Она любила отца в захлеб. Больше она не могла учиться в школе. Ее дразнили. «Твой папа вредитель!» Она вступила в драку. «Мой папа хороший!» Она прожила после суда всего один год, до того не болела. За этот год ни разу не засмеялась, ходила всегда с опущенной головой. И старухи предсказывали, в землю глядит, умрет скоро. Она умерла от воспаления мозговой оболочки. И при смерти все кричала: где мой папа, дайте мне папу. Когда мы подсчитываем миллионы погибших в лагерях, мы забываем умножить на два на три. А приговорённых не только нельзя было тотчас же расстрелять, но теперь ещё пуще надо было охранять, потому что им-то терять уже больше было нечего, а надлежало для расстрела препроводить их в областной центр. С первой задачей этапировать их по ночной улице в НКВД справились так. Каждого приговорённого сопровождало пятеро, один нёс фонарь. Один шел впереди с поднятым пистолетом. Двое держали смертника под руки и еще пистолеты в своих свободных руках. Еще один шел сзади, нацелясь к приговоренному в спину. Остальная милиция была расставлена равномерно, чтобы предотвратить нападение толпы. Теперь каждый разумный человек согласится, что если бы... Возюкаться с открытыми судами НКВД никогда бы не выполнил своей великой задачи. Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привились.